Продолжительность периодов правления в сотни и даже тысячи лет, особенно у первых поколений богов, вполне могла лечь в основу той точки зрения наших предков, согласно которой боги были бессмертны. Однако не следует воспринимать здесь термин бессмертный буквально. Во-первых, боги вовсе не сверхъестественные существа, а представители инопланетной цивилизации. которые, конечно же, должны быть смертны. И во-вторых, в древних легендах и преданиях на эту смертность есть прямые и косвенные указания. Например, в той же египетской мифологии бессмертные боги после окончания своего правления на земле переносятся в загробный мир, где и правят далее. А шумерские и индийские боги вполне способны убивать друг друга равно как и боги американских индейцев, африканских и европейских народов. Тогда, если взглянуть на сроки правления богов Египта как на связанные со сроками их жизни, то мы увидим явное сокращение продолжительности жизни богов. И поскольку это сокращение носит характер вполне четкой закономерности, то мы вправе предположить, что данное укорачивание жизни богов было для них непреодолимо и имело вполне определенные естественные предпосылки. Такими предпосылками в рамках версии инопланетной цивилизации вполне могло оказаться воздействие на богов тех внешних факторов, с которыми им пришлось столкнуться на Земле. То есть адаптация к жизни на нашей планете не прошла бесследно и отразилась на продолжительности жизни богов, причем довольно сильно и крайне отрицательно. А это могло происходить только в том случае, если условия на Земле отличались от условий на родной планете богов чем-то существенным для них. При этом, как следует из древних легенд и преданий, данные отличия вовсе не носили какого-то кардинального характера. Во-первых, подавляющее большинство богов в самой разной мифологии вполне успешно могло обходиться с без скафандров следовательно состав земной атмосферы был близок по составу атмосферы на родине богов во вторых с одной стороны боги в мифах довольно легко способны передвигаться по земле а с другой нигде в мифах не упоминается о том что боги передвигались такими прыжками как астронавты на луне следовательно гравитация на родной планете богов близка к земной в третьих Боги вполне довольствовались земной пищей. И хотя некоторые сельскохозяйственные культуры, согласно как древним легендам и преданиям, так и исследованиям Вавилова, боги передавали людям, предварительно улучшив исходные сорта. Все же боги принимали от людей жертвоприношения земными дарами и употребляли их в пищу. А это может говорить только об одном – биохимия богов – Вполне воспринимала земные продукты. То есть не столь уж сильно отличалась от биохимии человека. Однако что-то все-таки было не так. Ведь сокращение жизни богов все-таки имело место. Но что именно было не так? Можем ли мы это выяснить каким-то образом? Оказывается, вполне. И помочь нам в этом может тот самый перечень жертвоприношений вместе с некоторыми особенностями перехода к земледелию. Но сначала придется взять еще немного исходных данных из того, что принято называть мифологией. Для этого обратим внимание на такой термин, дошедший до нас в преданиях из глубокой древности, как «голубая кровь». Именно голубая кровь служила признаком избранности и подтверждала право на царствование. А ведь царствовать в древности могли только боги и их потомки в дальнейшем. Могла ли в действительности у богов, то есть у представителей инопланетной цивилизации, быть голубая кровь в прямом, а не в переносном смысле? И вообще, что такое голубая кровь? Одна из главных функций крови – транспортная, то есть перенос кислорода, О2 и углекислого газа, CO2 питательных веществ и продуктов выделения. Кислород и углекислый газ из общего ряда выделены не случайно. Кислород является основным элементом, необходимым живому организму для функционирования и обеспечения его энергией, получаемой в результате целого комплекса сложных химических реакций. Мы не будем вдаваться в подробности этих реакций, для нас будет важно лишь, что в результате этих реакций образуется в довольно приличных количествах углекислый газ, который необходимо удалять из организма. Итак, Для обеспечения жизнедеятельности живой организм должен потреблять кислород и выделять углекислый газ, что он и совершает в процессе дыхания. Перенос этих газов во встречных направлениях от внешней среды до тканей организма и обратно и осуществляет кровь. Для этого приспособлены специальные элементы крови, так называемые дыхательные пигменты, которые содержат свои молекулы ионы металла. способные связывать молекулы кислорода и углекислого газа и при необходимости отдавать их. У человека дыхательным пигментом крови является гемоглобин, в состав которого входят ионы двухвалентного железа, феррум-2+. Именно благодаря гемоглобину наша кровь красная. Но даже на основе железа может быть иной цвет дыхательных пигментов. Соответственно, и другой цвет крови. Так, у многощетинковых червей пигмент хлорокруарин имеет зеленый цвет, а у некоторых плеченогих насекомых пигмент гемеритрин придает крови фиолетовый оттенок. Однако, этими вариантами природа не ограничилась. Перенос кислорода и углекислого газа, оказывается, вполне могут осуществлять дыхательные пигменты на основе ионов гемеритра. Других, помимо металлов скажем, у морских асцидий кровь почти бесцветная, так как в ее основе гемованадий, содержащий ионы ванадия. У некоторых растений из металлов в пигменты входит молебден, у животных марганец, хром, никель. Есть среди дыхательных пигментов в животном мире и искомый нами голубой цвет. Этот цвет придает крови пигмент гемоцианин.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 Дело в том, что углекислый газ, CO2, выделяясь в ходе биологической деятельности клеток организма, соединяется с водой, H2O, и образует угольную кислоту, H2CO3, молекула которой диссоциирует, то есть распадается на ион гидрокарбоната, HCO3- ион водорода, H+. А ион HCO3-, взаимодействуя с ионом меди Купрум-2+, образует в присутствии воды соединение сине-зеленого цвета. Самое интересное то, что в принятом в настоящее время родословном древе растительного и животного мира родственные группы нередко имеют разную кровь, а произошли вроде бы друг от друга. Например, у моллюсков кровь бывает красная, голубая, коричневая и даже белая. с разными металлами. Выходит, что состав крови не столь уж важен для живых организмов. И подобную картину можно наблюдать не только у низших животных. Например, группы крови человека являются признаками очень низкой категории, так как расе, в самом узком смысле слова, свойственны различные группы крови. Более того, оказывается, что и у шимпанзе существуют группы крови, аналогичные группам крови человека. И еще в 1931 году было осуществлено переливание крови от шимпанзе-человеку, той же группы крови, без малейших вредных последствий. Жизнь оказывается очень неприхотлива в этом вопросе. Похоже, что она использует все возможные варианты, перебирая их и отбирая лучшие. Но может ли случиться такое, что не только у низших животных была голубая кровь? Возможно ли это для человекоподобных существ? Почему бы нет? Наукой уже давно установлено, что окружающая среда способна весьма сильно влиять на элементарный состав живых организмов. При длительном изолированном существовании их в тех или иных окружающих условиях возникает изменчивость, появление физиологических рас, которая может происходить даже без видимых внешних изменений. но сопровождается изменением химического состава организма. Появляются химические мутанты с изменением в ядрах клеток числа хромосомы и прочее. А изменчивость может приобрести наследственный характер. Ясно, что в условиях дефицита какого-то либо элемента, эволюция пойдет по пути замены его на другой, способной обеспечить те же функции, и находящийся в достатке. У нас, судя по всему, эволюция в ходе развития животного мира переориентировала организмы на железо, которое составляет основу дыхательных пигментов большинства живых видов. Значительная часть железа находится в крови. 60-75% этого металла связано с гемоглобином, белковая часть которого блокирует окисление железа из двухвалентного,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 переносе кислорода. Железо, как и любой другой микроэлемент, совершает в организме постоянный кругооборот. При физиологическом распаде эритроцитов, 9 десятых железа остается в организме и идет на построение новых эритроцитов, а теряемая одна десятая часть пополняется за счет пищи. А высокой же потребности человека в железе говорит хотя бы то.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 В результате, скажем, практическая потребность человека в железе в 5-10 раз превосходит действительную физиологическую потребность в нем. И такая ситуация имеет место не только на вершине земной эволюционной лестницы. Например, железо является важнейшим элементом для жизнедеятельности планктона, но его мало в поверхностных морских водах. И кроме того, оно почти всегда присутствует в виде сложных химических соединений. которых железо жестко связано с молекулами других элементов, а потому малопригодно для усвоения микроорганизмами. Согласно исследованиям американского национального общества, эту проблему решают специфические бактерии, которые обитают в океане. Они воспроизводят молекулы, которые, связываясь с трехвалентным железом, заставляют его вступать в реакции под воздействием солнечного света. Энергия Солнца, как бы, раскупоривает сложные молекулы с трехвалентным железом в более свободно связанные конфигурации атомов. В результате бактерии, планктоны и другие микроорганизмы могут выхватывать отдельные атомы железа и использовать их. Эти результаты исследований опубликованы в 2001 году в журнале «Натуры». И все же, несмотря на все сложности по усвоению железа, несмотря на постоянное балансирование на грани железного дефицита, эволюция на Земле все-таки пошла по пути использования именно этого металла для обеспечения важнейшей функции крови – переноса газов. Прежде всего потому, что дыхательные пигменты на основе железа более эффективны, нежели на основе других элементов. О высокой способности, скажем, гемоглобина к переносу кислорода уже упоминалось. А о других его преимуществах будем говорить далее. И раз эволюция пошла по такому пути, то значит, что железа на Земле все-таки достаточно для именно такого выбора природы. Но представим теперь другую ситуацию. На некой планете железо оказалось существенно меньше, чем его есть на Земле, а меди гораздо больше. По какому пути пойдет эволюция? Ответ представляется очевидным по пути использования медий для транспорта газов и питательных веществ голубой кровью. Может ли подобное случиться в природе? Для ответа на этот вопрос используем некоторые данные и соображения, приводимые в статье Ларина «Земля, увиденная по-новому». Журнал «Знания Сила» номер 2, 1986 год. По данным этой статьи во внешней оболочке земли железа несколько больше чем его находится на солнце в процентном отношении а меди почти в 100 раз меньше чем на солнце в то же время по всем соображениям химический состав солнца в целом должен соответствовать составу того протопланетного облака которая его окружала на стадии формирования планет из которого образовалась и Земля, за исключением того, что в результате ядерных реакций часть водорода на Солнце превратилась в гелий. Но сейчас нас эти элементы не интересуют. Следовательно, если избыток железа еще можно списать на погрешность данных, то меди все равно явно не хватает. То есть на родной планете богов вполне может быть такая ситуация, что меди гораздо больше, чем на Земле, а железа меньше. И можно найти даже косвенные свидетельства того, что именно так дело и обстоит. Первое косвенное свидетельство. Согласно древним легендам и преданиям, искусство металлургии было передано людям богами. Однако, если внимательно проанализировать тексты, то можно заметить, что это относится именно к цветным металлам, а не к железу. У египтян, например, медь была известна очень давно И уже при первых фараонах, 4-5 тысяч лет до нашей эры, добыча меди производилась в рудниках Синайского полуострова. Железо же появилось в обиходе людей намного позже, лишь во втором тысячелетии до нашей эры. Конечно, ныне принятое объяснение более позднего освоения железа большей трудоемкостью его добычи и сложностью обработки. Это вполне логично, но и оно не без изъянов. Более того, Железа было мало и у самих богов на земле. В мифологии можно встретить описание буквально единичных предметов из железа, причем эти предметы имели небесное происхождение и принадлежали только богам. Второе косвенное свидетельство. В сказках, как произведениях, возникших непосредственно на основе древних мифов, в качестве характеристики некого волшебного царства или некой волшебной страны, Очень часто фигурируют золотые предметы. Вот что отмечает, например, известный исследователь сказок Проб. Всё, сколь-нибудь связанное с Тридесятым царством, может принимать золотую окраску. Что дворец золотой, это мы уже видели. Предметы, которые нужно доставать из Тридесятого царства, почти всегда золотые. В сказке о жар-птице сидит жар-птица в золотой клетке. Конь имеет золотую узду.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 На то место налетела голубиц, видимо-невидимо, весь лук прикрыли. Посредине стоял золотой трон. Немного погодя, осияло и небо, и землю. Летит по воздуху золотая колесница. В упряжке шесть огненных змеев. На колеснице сидит королевна Елена Премудрая, такой красоты не писаная, что не вздумать, не взгадать, не в сказке сказать. Даже в тех случаях, когда царевна представлена воинственной девой, Она скачет на статном коне с копьем золотым. Если упомянуты ее волосы, они всегда золотые. Отсюда и имя. Елена – золотая коса, непокрытая краса. В абхазских сказках свет исходит даже от ее лица. И увидели светящуюся без солнца красавицу, стоящую на балконе. От нее, как от солнца, шел свет, даже когда не было ни солнца, ни луны.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 Золотая краска – есть печать иного царства. Проб – исторические корни волшебной сказки. О пристрастии богов к золоту мы уже упоминали ранее. Но всегда ли это было именно золото? В рукописях, найденных при раскопке одной из гробниц в Фивах, содержались секреты получения золота из меди. Оказывается, стоило лишь добавить к меди цинк, как оно превращалось в золото. Сплав этих элементов латунь действительно напоминает золото. Правда, у такого золота был недостаток. На его поверхности со временем появлялись зеленоватые язвы и сыпи. В отличие от золота, латунь окисляется. По свидетельству историков древности, в Александрии изготовляли фальшивые золотые монеты. И не только в Александрии. За 330 лет до нашей эры Аристотель писал В Индии добывают медь, которая отличается от золота только своим вкусом. Аристотель, конечно, ошибался, но следует, однако, отдать должное его наблюдательности. Вода из золотого сосуда действительно не имеет вкуса. Некоторые медные сплавы по внешнему виду трудно отличимы от золота, например, томпак. Однако жидкость в сосуде из такого сплава имеет металлический привкус. О таких подделках медных сплавов под золото... Очевидно, говорит Аристотель в своих произведениях. Таким образом, на родине богов, богатой медью, много могло быть сделано из подобного золота. Но каковы последствия того, что на родине планеты богов мало железа и много меди? Вернемся к биохимии, однако применим ее теперь к богам. Можно ли применять земную биохимию к инопланетной? Опять же, почему бы нет? Ведь законы химии везде одинаковы. Более того, то, что боги употребляли земную, пусть и модифицированную пищу, смогли создать гибрид местной мартышки с сутью бога и после этого могли совокупляться с этим гибридом и производить смешанное потомство полубогов, прямо указывает на близость биохимии этой инопланетной цивилизации к биохимии человека.